Прядь 50. Хальден Чёрный родился в Сейхеме, где жил его отец Гудрят-охотник. Но годовалым ребёнком был увезён оттуда в Агдер, владение материнского рода. Там он вырос, и в 18 лет мать, решительная королева Аса, передала ему всю полноту власти. Многие 18-летние юноши, получив престол, сочли бы себя ровнее самим Асом, Не случайно же конунг, приносящий жертвы за своих подданных, носит титул друга, того или иного бога. Но Хальден первым своим долгом считал всячески увеличивать свою славу, а не пользоваться тем, что прославленные предки преподнесли ему на резном блюде готовеньким. Для начала он потребовал половину Вестфольда, владения отца, где тогда правил его сводный брат Олаф, старше Хальдена на 20 лет и получил ее. Не теряя времени, в ту же осень он отправился из льда в соседний Фюльк, Вингульмёрк. Половину этой области Гудрид-охотник давным-давно получил преданное за Альфхельд, своей первой женой, но после гибели Гюдрида его потомки это владение утратили. Хальдана не смущала то, что не он, сын Асы, имеет наследственное право на эти земли, а Олаф и его сын Рёнгвальд. Несколько раз он сходился в битвах с Гандальвом. Один отдавал победу то одному, то другому. Бывает, что неуспех в начале пути лишает молодых уверенности и заставляет отказаться от борьбы. Мол, нет мне удачи, недобры ко мне Норны. Что же поделать? Однако Хальдану хватило упорства не сдаться. Приговора Норна не отменить, но благосклонность Одинна переменчива, «Если она есть, то может исчезнуть, а если нет, появится». Сила духа привлекла к Хальдену благосклонность отца битв, заключив мир с Гандальвом. Хальден стал владельцем половины Вингульмёрка. С тех пор прошло более десяти лет, но Хальден хоть и приобрёл ещё несколько областей, каждый год проводил тот или иной праздник Вингульмёрки чтобы не терять связи с его жителями и говорить с богами от их имени сюда хальдан и отправился из сейхайма проводив рюгнвальдах Френгарике к сигурду оленю жил он с дружиной в усадьбе которая когда-то принадлежала королеве Альфхельд. но прежнюю хозяйку хальдан знать не мог он родился через год после ее смерти заставивший гудрида искать другую жену С Хальденом было три десятка дружины, и еще столько же собралось окрестных бондов и херсиров на праздник зимних ночей. Гости, уже знавшие, что Конун лишился жены, намекали «всем хорош наш пир, жаль только, что нет хозяйки, полноправных госпожи медовой палаты, чтобы подавать конунгу рог с медом для возлияния богам и угощать гостей». Хальдан Конунг был весел, благодушно отвечал, что он еще не стар и надеется к следующей зиме обзавестись такой хозяйкой, а может даже и к Йолю. Не подавая вида, люди же хотят как лучше, а королева и правда нужна. Этим намеком он не радовался, собственные его мысли вращались вокруг того же дела. Хальдон надеялся, что поездка в Ингульмёрк отвлечет его от образа Рагнхельд, Но просчитался, именно на Перу так важна королева, а теперь он знал, кого хочет на этом месте видеть. Рагнхельд, дочь Сигурда, светозарная Рагнхельд, как он назвал её про себя. Светло-жёлтом шёлковом платье с золотыми украшениями на шее, на руках, на груди, какой он видел её в доме Микельтроля. Сегодня её особенно не хватало. Будь она сейчас с ним... Все просветлело бы кругом, даже промозглый вечер начала зимы стал бы нипочем. В его доме жило бы собственное солнце, излучающее тепло и свет, как в медовой палате, так и в его спальном чулане. Хальден не мог и вообразить большего блаженства, чем укрыться с ней вдвоем теплым кунием одеялом от холода внешней тьмы. И пусть в среднем мире ее руки не светятся, до самой смерти он будет помнить тот миг, Когда на крыльце домика матушки Идис она протянула ему руки, он взял их в свои и увидел мягкое сияние, будто она окунула их в солнечные лучи. Тоска Парагнхельта владела Хальданом, и крепкий мёд не помогал её прогнать. Ранее, пока с ним оставалось её кольцо, он ощущал связь с ней и просто ждал новой встречи. Теперь, когда с кольцом пришлось расстаться... Хальдена одолевали чёрные мысли. Что если Рёгнвальд как-то сумеет провести её и набиться в мужья? Рагнхельд – девушка умная и проницательная, твёрдая духом, в этом он убедился, общаясь с ней в Йотунхейме. Он не верил, что она спутает их с Рёгнвальдом, поддастся на обман. Но мрак и холод первых ночей долгой зимы поглощали надежды, и даже Хальдену стоило труда отгонять уныние. Снег еще не выпал, но листва облетела, землю покрыл иней. Вечером, выйдя подышать, Хальден обнаружил, что небо залито ровным тусклым зеленым светом. И вздрогнул. Наступила зима, и Йотунхейм вторгся в средний мир. Но, вернувшись в палату, где жарко пылал огонь в очаге, горели светильники на длинных столах, уставленных блюдами и заваленных костями от жертвенного бычка. Хальдан снова был весел, требовал мёда, песен и плясок. Конунг никогда не должен показывать людям уныние, как солнце не может потускнеть, иначе он не конунг. Близилась полночь, пир был в разгаре. Стоял такой шум, что даже сидящие рядом должны были наклоняться лоб ко лбу, чтобы услышать друг друга. Со своего высокого сиденья Хальден заметил, как со двора в дом вошел какой-то рослый худощавый человек. На лицо его было низко надвинут худ, но это явно был кто-то из своих. Пробираясь между пирующими, люди сидели за столами и на полу, кто-то лежал, кто-то бродил туда-сюда с пивными рогами и чашами в руках. Человек в худе приблизился к сидению Хальдана. Конунг. Позвал он, и в голосе его слышалась тревога. «Выслушай меня, это важно!» В полутьме, при дрожащем свете огня, Хальден узнал Ульфхарика. Его продолговатое лицо было затенено худом, усеянным каплями воды, торчал только острый нос, да блестели близковато посаженные серо-зеленые глаза. «Что такое, дружище?» «Конунг, у меня дурные вести. Я ходил посмотреть лошадей», и приметил, что к усадьбе приближается войско. «Что?» Хальден наклонился, думая, что плохо расслышал в общем шуме. «Сюда идет войско. Они уже прошли перевал, им осталось миновать долину, и вот-вот они будут здесь». «Ты уверен?» «Да, Конунг». «Сколько их?» «Этого не могу знать, слишком темно». «Сколько ты выпил?» «Я совсем не пьян, Конунг. Мне не померещилось». Заклинаю тебя мечом, фрейра. Если ты не хочешь погибнуть, прикажи всем готовиться к бою прямо сейчас. Медлить нельзя. Трубей враг, — приказал Хальдан, отставляя чашу. Гул пира был прерван ревом боевого рога. Сперва гости приняли это за продолжение праздника и радостно закричали. Но Хальден встал на ноги, возвышаясь над толпой, и объявил. «Какие-то тролли этой ночью задумали нас убить и явились сюда целым войском. Бросайте пить, вооружайтесь и выходите. Если промедлим, нас сожрут вместе с домом, и пир наш продолжится А слэйк, давай мое оружие!» Все поняли, что Конунг не шутит, и опасность настоящая. Чаши, рога, блюда и кости полетели на пол. Набитый людьми теплый покой пришел в движение. Каждый из дружины бежал к своему оружию. Люди сталкивались, бронились, толкали и пихали друг друга. Никто не знал, что за враги пожаловали, но многие не исключали, что это и правда злые духи. Когда же им явиться, как не в эти ночи, отделяющие лето от зимы? Оруженосец поднёс Хальдену кольчугу и помог надеть, подал чёрный шлем с полумаской. Чернёное железо полумаски с наносником почти смыкалось чёрной бородой, придавая ему устрашающий вид. Таким же чёрным был его круглый щит с белым рисунком Валькунта – узла мёртвых. Хирдман и Хальдена, опытные в ратных делах, довольно быстро собрались и посыпали во двор. За ними потянулись бонды не собираясь на войну, и у многих при себе не было ни щитов, ни шлемов, только топор и копье. Им Хальден приказал держаться позади. Боевой рок снова заревел, и дружина Хальдена вышла из усадьбы на каменистую равнину. Самое время. Хальден своими глазами видел, как блестит железо в рядах идущего сюда войска. Сердце ёкнуло. У него было пять-шесть десятков человек, Многие плохо вооружены, а приближалось около сотни. Равнину освещало зеленое мерцание неба. Хальден поднял глаза и содрогнулся. Над черными вершинами леса зависло ярко-зеленая зарево, более всего похожее на исполина в мешковой одежде с поднятыми руками, с черным пятном на месте лица. Ничто не могло яснее напомнить ему о Йетунхейме и о том, что он там совершил. Над лесом словно парил дух Микельтроля, жаждущий мести. Не придется ли ему сейчас заплатить за то убийство? Но много думать было некогда. Рогу Хальдена ответил ревом чужой рог. Проходя вдоль строй, Хальден отдал распоряжение Хирдмана с щитами в первый ряд, с копьями и ростовыми топорами второй и третий, лучники и плохо вооруженные бонды позади всех, Выстроив, Хальден повел дружину навстречу врагу. «Вперед, парни!» — закричал он. «Шагом! Живо! Нам надо выйти на свободное место, чтобы было где развернуться, иначе нас прижмут к усадьбе и передавят, как кур под забором!» Ему ответили смехом. Довольно пьяные его люди были полны боевого духа, сыпали шутками, кто здесь будет курицей, а кто петухом. Вражеский строй, в свою очередь, прибавил ходу. «Шаг! Шаг!» — доносилось оттуда вместе с ударами обухом топора по Умбонду. Светила луна, но в темноте чужое войско выглядело, как черная туча, начиненная железными проблесками молний. «Эй, каким псам бродячим не сидится дома в зимние ночи!» — закричал Хальфден. «Кто вы такие? И чего вам надо?» «Это ты, Хальдан, по прозвищу Черный?» — ответили оттуда. «Это я, Хьюсинг, сын Гандальва, и со мной мой брат Хельсинг. Ты отнял у нашего отца эту землю, где теперь так славно пируешь, и мы пришли посчитаться с тобой?» «Да, я отнял у вашего отца эти земли, а вы нарушаете наш уговор и тем позорите его бедную седую голову». «Мы не позорим, а восстанавливаем его честь. Довольно тебе пользоваться нашим добром. Мы вернем то, что ты у нас отнял. А теперь отниму и ваши жалкие жизни, раз вы не находите им лучшего применения. Это мы отнимем у тебя твою жалкую жизнь, ублюдок!» Закричал другой голос, видимо, Хельсинга. «Ты сын ведьмы, что сама убила своего мужа, твоего отца!» Видно, не нравилось ей быть рабыней конунга, взятой в жены без выкупа и дара. «Ты никакой не конунг. Ты сын рабыни. Кончились твои успехи. Ты устроился пировать в нашей усадьбе, а теперь будешь сам поджарен, как поросенок. У нас вдвое больше людей, чем у тебя. Живым тебе не уйти». «Конунг, у них и правда намного больше людей». Озабоченно сказал рядом с Хальденом Эльвер Умный, тоже в шлеме и со щитом. «Не вдвое, но почти. Нелегко нам придется. Возьми себя в руки и будь осторожен». «Тем больше славы!» «Оно во имя Одина!» рявкнул Хальден, повернувшись к своей дружине. «Бой!» Его войско заревело и устремилось к врагу. Хальден первым налетел на вражеский строй. Телохранители едва успели догнать и окружить его. Хальден яростно бился, в темноте было видно, как по клинку его меча скользят зеленоватые отблески. Все знали, откуда это чудо, и сила фрейрова меча воодушевляла людей. Подогретые этим чувством и праздничным медом люди Хальдена сражались отважно. Никто не заботился о сохранении жизни. Но эти же зеленые отблески меча и врагам указывали, где находится Хальден Конунг, а смерть его была их первой целью. Сыновья Гандальва не зря имели преимущество в силе. Прогнувшись под первым мощным натиском, их строй вскоре выровнялся и начал давить. Хальдену пришлось отступать. Мертвые и раненые падали под ноги бьющихся, и место первой стычки уже осталось позади. Все ближе была усадьба, и Хальден, оглядываясь, видел, что они теряют поле, а с ним и надежду отбиться. «Кононг!» — долетел до него задыхающийся голос Эльвера. «Усадьба! Нас зажмут! Надо уходить!» Старик был прав. Хальден не мог видеть, сколько людей у него осталось, но понимал, что преимущество сыновей Гандалева всё увеличивается вестфод закричал он голосом мало уступающим реву боевого рога на прорыв влево в лес все ко мне на прорыв остатки войска перестроились и дружно навалились мина левое крыло сыновей гандальва в этом месте людей хальдана оказалось больше и вражеский строй прорвался за мной вествольд приказывал хальдан в лес В дальней части долины начинался смешанный лес. Ещё зелёные ели и полуголые берёзы с жёлтыми вершинами. Хальден хорошо знал этот лес, достаточно большой, чтобы в нём можно было укрыться. Сыновья Гандальва, не решаясь преследовать и ночью, отстали и с торжеством вернулись, чтобы занять усадьбу. Очертания призрачного исполина с поднятыми руками рассеялись, теперь над лесом мерцали размытые тускло-зеленые полосы. При этом Свете Хальден с последним оставшимся телохранителем трое погибли в этой битве, пробирался к вершине горы, где над ельником высилась отвесная серая скала. Догадываясь, где его искать, к нему постепенно стягивались уцелевшие хирдманы и бонды. Выбившиеся из сил... Раненые люди валились прямо на палую листву, садились на землю, прислоняясь к влажному мху на скале. К рассвету Хальдену стало ясно, с чем он остался. Хирдманов девятнадцать человек, из них половина раненых, бунтов десять, но здесь были не все. Многие, поняв, что Хальден проиграл, прямо ночью пустились по своим домам, опасаясь грабежей. «А эти сволочи теперь сидят в нашей тёплой усадьбе!» Бормотали замерзшие хирдманы, огня разводить они пока не решались. «Мы сами им пир приготовили!» «Да пусть поглодают костей!» «Не этим псам переодетым выпадает такая удача!» «Одиновы посланцы теперь тоже неплохо угостятся в той долине!» Хальдан обходил своих людей, проверял, кто уцелел, кто насколько тяжело ранен, кому нужна помощь, сколько сохранили оружие. Кто-то поднялся с пня ему навстречу, и Хальдан узнал Ульфхарика. «Ты молодец!» — Хальдан положил руку ему на плечо. «Если бы не ты, мы могли бы погибнуть все!» «Ну что ты, Конунг?» — Ульфхарик его не понял. «Я тут ничем не лучше других. А вот Эльвер...» «Ты его видел?» — Хальден вспомнил о своем воспитателе. «Прости, Конунг, но он погиб, когда мы пошли на прорыв там, возле стены. У Хальдона похолодело в груди». «Это верно? Ты сам видел? Может, ранен?» Сам видел, Конунг, ему какой-то тролль двумя руками засадил копью прямо в спину, насквозь пробил, наконечник вот настолько из груди вышел. Он уже у Одина, как и хотел. Ну а мы... Что мы будем делать? Тебе надо поскорее убираться отсюда. Сейчас рассветёт. Они осмотрят тела на поле, поймут, что тебя там нет, и пустятся искать. Гандальвовы щенки ведь сами росли в этих местах. Они знают этот лес? Ты прав, дружище. Будем пробираться в Вестфольд. Соберём людей побольше и посчитаемся с этими стервицами за всё. При первых проблесках дневного света Хальдена глядел поляну над каменным обрывом. «За наших людей! И за Эльвера!» Подавленные поражением люди обретали бодрость, видя, как спокойно, уверенно распоряжается Хальден. И ему не приходилось изображать бодрость. На пути испытаний своей удачи он вступил рано. Ему уже случалось переживать поражение, и он хорошо знал, Только для трупа все кончено. А если ты выжил, проигравший сегодня еще может выиграть завтра.